Слесарь и плотник, выслушав указания джани насчёт снарядов, необходимых для исполнения нового аттракциона в цирке, только что ушли, предварительно ещё раз заверив, что всё будет готово через 5 дней. "Ну что, читали вы театральные газеты?" спрашивал директор, обращаясь к братьям и выдвигая разбросанные по письменному столу газеты, в которых отдельные места были обведены красным карандашом. Вокруг вашего трюка начинается ажитация, как говорят аукционисты. Послушайте-ка, вот что пишут. Поговаривают о новом, совершенно необычайном трюке. Идёт молва о трюке, который профессионалы считают совершенно невыполнимым, но который будто бы исполнят в ближайшие дни в летнем цирке. Если верить слухам, распространяемым в мире гимнастов, Париж в скором времени сделается свидетелем трюка, который достоин стать на одну доску с номерами лиотара. Прыжок столь смелый и столь сложный, на какой не решались даже античные атлеты. Согласитесь, ваше выступление рекламируется недурно. Теперь любопытство подзадорено и надо рассеять туман. «Настало время бросить в публику клочки вашей биографии, правдивой или правдоподобной. Сообщите мне кое-какие данные. За пикантной неизвестностью, видите ли, должны последовать увлекательные сведения». Нужно, чтобы Париж познакомился с вашим прошлым, с вашими привычками, вашей внешностью, чтобы он знал историю изобретённого вами аттракциона, чтобы вы предстали перед зрителем как люди, уже известные ему по фотографиям, как вполне определённые личности, на которые могут излиться его симпатии и которыми он уже заранее увлечён. Теперь-то уж вам во что бы то ни стало нужно объявить, что вы братья, и даже всячески это подчёркивать. Итак, окончательно условно, не правда ли, что на афишах мы поместим Братья без капе. Нет, возразил Джани. Как так нет? Нет, повторил Джани. Без капе это имя странствующих паяцев. Теперь мы меняем его на другое, которое придумали сами, а именно Братья Зимгано. Зимгано. Что ж, имя действительно оригинальное. Оно начинается с дьявольского «З», которое звучит как фанфара, словно одна из наших увертюр, знаете, в которой среди барабанного боя звенят колокольчики. Да, это имя мы носили там. А ведь правда, я и забыла об этом. Это имя пользовалось успехом в Англии, продолжал Джанни, и я отложил его про запас до того дня, когда мы, наконец... Да и нравится мне это имя, сам не знаю почему, или, вернее сказать, знаю почему. И Джанни закончил, точно говорил сам с собою. Мы из цыган, и я, вероятно, не сам выдумал это имя. Мне кажется, что оно живет в моей памяти, как звучный шепот, срывавшийся с губ нашей матери, когда я был совсем маленьким. Зимгано так зимгано, согласился директор. А сколько времени вам потребуется для репетиции в цирке? Три-четыре дня – самое большее. Только бы испробовать новый трамплин. Прекрасно. Если прибавить к этому пять дней на работу плотника и слесаря, мы сможем выступить через десять дней. Итак, где вы родились и где родились.